Глава шестьдесят восьмая Распашная дверь все еще поскрипывает и покачивается за моей спиной, когда папа Кез входит через главные двери, а я стою в теперь освещенном коридоре. Мистер Беккер включил в здание свет. Если он зайдет сюда, чтобы пройти в офис на том конце коридора, он меня обнаружит. Из коридора ведут четыре двери. Первая, как я уже выяснил, заперта. Я пробую вторую, она заперта тоже. Я просто знаю, что будет, если я подергаю за остальные. Я слышу, как шаги мистера Беккера пересекают комнату для персонала. Третья дверь заперта, как я и предполагал. На четвертой нет окошечка, и она открывается. Я проскальзываю внутрь едва не вскрикиваю. Передо мной, в тусклом свете единственной свечи в подсвечнике, стоят три гроба. Под каждым из них тележка высотой по пояс на колесиках. У той тележки, что дальше всех от двери, основание прикрыто плессированной занавеской, скрывающей ее ножки и колесики. Я слышу, как в конце коридора скрипит распашная дверь. Шаги мистера Беккера приближаются, и я осознаю, что оставил дверь открытой, но возвращаться уже поздно. Я застываю на секунду, но пока он шагает по коридору, я бросаюсь за дальней гробы и прячусь под занавеской тележки. Мистер Беккер останавливается у двери и устало говорит. «Мать честная, что у нас тут? Он же не знает, что я здесь, правда? Я сижу под гробом, скрытой занавеской. Он меня не видит. Если только он не услышал стук моего сердца, а это вполне возможно». Потом я слышу, как он что-то набирает на телефоне. Бип-бип-бип. Теперь мистер Беккер стоит совсем рядом. Если я наклоню голову, то увижу носки его мотоциклетных ботинок. Занавеска не совсем достаёт до пола. «Терри, это я». Голос у него негромкий, но я слышу, что он недоволен. «Я только что пришёл в офис за бумагами, и знаешь что?» мало того что сигнализация не была включена так еще и дверь во второе хранилище была открыта а к тому же ты оставил гореть чертову свечу открытое пламя что ж извинений тут недостаточно терри это огромная пожарная опасность у нас тут погребальная контора терри а не фига в крематории да ну что ж считай что это твое последнее предупреждение Он цокает и сбрасывает вызов, а потом я слышу, как он задувает свечу и выходит из комнаты, запирая ее за собой и... запирая меня внутри. Когда шаги мистера Беккера утихают вдали, я обнаруживаю, что не могу сдвинуться с места. Слышали, когда-нибудь, как людей парализует страхом? Вот это со мной и случилось». Я никогда не думал, что так бывает на самом деле, но каждый раз, пытаясь шевельнуться, я просто не могу. Я заперт в могильно-черной комнате с тремя гробами, в которых наверняка лежат мертвецы. А иначе зачем бы им тут стоять? Мой мозг словно говорит моим конечностям. До тех пор, пока ты не будешь шевелить ни единым мускулом, ничего плохого не случится. Меня подташнивает. Я борюсь с порывом расплакаться, но тщетно из меня вырывается дрожащий вопль ужаса. Когда я осознаю, что этот вопль скорее напоминает завывание хэллоуинского привидения, я издаю что-то одновременно напоминающее смех и крик. Я сижу на корточках под гробом в полной темноте, издаю безумные звуки. «Я совершенно не в себе». Однако, видимо, это помогает. Навывшись, я вытираю глаза за навеской, отодвигаю её в сторону и глубоко вдыхаю. Я выползаю из-под тележки, в комнате темно, хоть глаз выколи. Тут нет окон, нет даже окошка в двери, так что я не вижу даже собственной ладони, поднеся её к лицу. Запах только что погашенной свечи наводит меня на мысль. Я шарю руками вокруг себя, пока, наконец, не натыкаюсь на то, что искал. Подсвечник со свечой стоит на столике, а рядом с ним... О, какое облегчение! Коробок спичек! Дрожащими руками я достаю одну и зажигаю свечу. Я прикидываю, нравилось ли мне здесь больше, чем когда было темно. Теперь я вижу все три гроба, белый с нарисованными цветами, блестящий чёрный с медными ручками и тот, под которым я прятался. Этот гроб попроще, из обычной древесины. Я вытаскиваю свечу из подсвечника и подношу её к гробам. Рука у меня так трясётся, что на крышке гробов брызгают капельки воска. В углах рождаются и прячутся тени. Я вижу, что к каждой крышке приклеено по розовому листку для заметок. Подсвечивая себе свечой, Я читаю надпись на первом листке на чёрном гробе. Там просто написано «Мистер Д. Дайсон». На следующем написано «Миссис Э. Армстронг». Я с усилием сглатываю, потому что знаю, что будет написано на деревянном гробу, под которым я прятался. Так и оказывается. «Мистер К. Х. Маккинли». Прежде чем открыть крышку, я внимательно оглядываю комнату. Вдруг я проглядел какие-нибудь коробки, или ящики, или полки, или шкафчики. Ничего. Я потерял счет времени. Я не знаю, когда придет Кез, а если уж на то пошло, придет ли вообще. Но я знаю, что единственный шанс заполучить сновидатор — это поднять деревянную крышку и выяснить, там ли он. Одной трясущейся рукой я приподнимаю свечу, второй толкаю крышку, отчасти надеясь, что она закреплена, так что мне не придется делать то, что я должен сделать дальше. Мои надежды не оправдываются. Я просовываю под нее пальцы, одновременно приподнимая и толкая, пока крышка не сдвигается, и краем глаза ловлю белый атлас — которым гроб обит изнутри я отворачиваюсь я не могу даже смотреть что делают мои собственные руки я крепко зажмуриваюсь и толкаю за всех сил крышка гроба падает на пол и грохот оглушительным эхом отдаётся по комнатке я роняю свечу и медленно медленно распрямляясь тяжело дыша от ужаса перед тем что могу увидеть с усилием сглатвая я заглядываю внутрь «Никого. Никакого мертвеца там нет. Я выдыхаю с облегчением. Плаксивый такой вздох. Однако гроб не пуст. О, нет. Прямо там, посреди сияющего белого атласа, лежит последний в мире сновидатор. Тут я снова слышу шаги. Я, хватая сновидатора, ныряю под занавеску. Кто-то дергает дверную ручку».